Глава 39. 24 января, 15 часов две минуты. 8 миль под Тихим океаном. В акустических наушниках Фиби то громче, то тише звучал жутковатый хор голосов и более резких криков. Они гулко доносились из поникшего леса, поднимаясь оттуда, где мерцала и светилась поляна. Песня была прервана приглушенными взрывами, которые то нарастали, то стихали, Она не знала, что это. То ли это была перестрелка, то ли они возникли в результате извержения вулкана. Фиби посмотрела вверх. Кармаран приближался к глубине 14 тысяч метров, но верхний мир казался намного дальше. Его беды казались мелкими и неважными, не имеющими никакого отношения к этим тихим и мирным глубинам. Датук фыркнул позади нее, слегка пнув ногой ее сиденье. Она сняла наушники. «Что-то не так?» «Я все еще получаю от секвенатора те же аномальные результаты», — сказал он. «Не знаю, влияет ли на прибор давление или радиация». «Какие там показатели радиации?» — спросил Адам. Датук откинулся на спинку кресла и слегка поежился. «800 бэр. «Да, хорошего мало. Может вызвать острую смерть». «А здесь?» «160». Фиби сглотнула. Ее начало подташнивать, но она не знала, что это... То ли ранний признак радиационного отравления, то ли просто сказывалось напряжение. Брайан поморщился. «Приближаемся к 14 тысячам метров. Из-за давления радиации я продержу нас здесь всего четверть часа. После этого мы идем вверх». Судя по его тону, он не потерпит никаких возражений. Никто и не рискнул. Никто из них не хотел оставаться здесь дольше, чем это возможно. В течение последнего часа Кармаран начал пощелкивать и стонать под нарастающим давлением. Это держало их всех в напряжении. Фиби пыталась отвлечься, слушая лес, ища утешения в тихом хоре вокруг нее. С этой же целью она повернулась и посмотрела на Датука. «Что у вас за проблемы с секвенсором? Может, я смогу помочь?» Датук с досадой покачал головой. «Я продолжаю получать ту же самую ошибку». Минион обычно очень точен, способен выделять и различать отдельные основания ДНК и РНК. То же самое с полипептидами и другими полимерами. Но в ДНК, которую я достал из образца, я зарегистрировал аденин, гуанин, цитозин и тимин. Фиби пожалуй, плечами. Эти четыре основания, сокращенно АГЦТ, составляют четырехбуквенный код большей части жизни на планете. Так в чем проблема? «Согласно результатам Миньона, эти четыре основания составляют 98% ДНК-образца. Я повторил тест и продолжаю получать то же число. Плюс-минус несколько знаков после запятой. Что составляет оставшиеся 2%?» Датук нахмурился. «В этом-то и все дело. Они все еще регистрируются как АГЦТ, только помечены как аномальные». «Почему?» Он посмотрел на нее. «Хотя основания имеют одинаковую конфигурацию, эти молекулы АГЦТ состоят из атомов кремния, а не из углерода». Фиби нахмурилась. «Такое вообще возможно?» «Кто знает, в лабораториях уже созданы микроорганизмы, способные ферментативно производить органические свойства. Даже РНК и ДНК подобные основания», — доток вздохнул. «Но ошибка, которую я читаю, может быть просто следствием загрязнения, путаницы из-за присутствия в образце илы или песка». «Кремний есть везде. Он составляет 30% земной коры. Его в сотни раз больше, чем углерода. Теоретически, формы жизни на основе кремния возможны, но углерод более универсален, и поэтому жизнь на Земле основана на нем». «Может, не вся жизнь?» — Фиби посмотрела в море. «Вдруг эта форма жизни — некая химера и имеет оба типа оснований ДНК — углерод и кремний?» «Я не знаю, но это может объяснить, как эти существа выживают здесь». Редкие виды рыб способны жить на таких экстремальных глубинах, потому что белок, вырабатываемый нормальной ДНК при таком давлении, перестает функционировать. Возможно, органические гены производят уникальные белки, которые помогают им выживать. «Возможно», — согласилась Фиби. Датук вздохнул и сел. «Это все домыслы. Без дополнительных исследований точно сказать невозможно». Их прервал Адам. «Посмотрите налево». Фиби повернулась лицом к иллюминатору. Ее взгляд привлекло какое-то мерцающее движение. По темному лесу пронеслась светящаяся полоса. Она кружилась и извивалась. Щупальца то резко вытягивались во все стороны, то сжимались. Огни вспыхивали и мелькали, словно пожар. Панику его бегства и мерцание его боли было просто невозможно не увидеть. «Должно быть, он случайно попал в зону облучения», — сказала Фиби. Затем в страхе убежал не в ту сторону, глубже, в мертвую зону. Полипообразное существо выскочило из леса на открытое пространство. Оно било щупальцами и крутилось, бросаясь на них. «Он направляется к нашим огням», — сказал Датук. Существо подскочило к ним и закружилось вокруг кармарана. Его голова имела форму пули, нечто среднее между кальмаром и осьминогом. На ее краю сидели четыре круглых глаза, каждый из которых рассматривал странного чужака, вторгшегося в эти глубины. Раскинув восемь щупалец, он обвил ими стеклянный гребешок, словно умоляя впустить его внутрь. Но они ничего не могли сделать. Он вцепился в кармаран, вспыхивая и мигая, умоляя. Сквозь полупрозрачную кожу четыре сердца били в летавры явной паники. Спустя долгую минуту свечение его тела померкло. Жутковатое сжатие его сердца замедлилось, и он умер убитый радиацией. Фиби положила ладонь на стекло. «Прости». В конце концов, он исчез. Великолепие его красок потускнело и растворилось во мраке, став его частью. Рядом с ней Датук вытянул гидравлическую руку кармарана, пытаясь взять другой образец. Фиби потянулась к нему. «Нет, пожалуйста, не надо». Датук кивнул и убрал механическую руку. В несколько мгновений они сидели молча. Первым заговорил Датук. «Он определенно имел характеристики рудиментарного осьминога». «Возможно, это действительно прародитель вида, недостающее звено. Объяснение того, что сбивает с толку эволюционистов, когда дело доходит до анатомии, физиологии и интеллекта осьминогов». «А как насчет тех кусочков кремно-органической ДНК?» — спросила Фиби. Датук фыркнул. «Возможно, нам не следует полностью сбрасывать со счетов статью, о которой я упоминал во время первого погружения. Про осьминогов, прилетевших из космоса». Адам повернулся к нему, явно настроенный скептически. Что утверждалось в этой статье? «Главный аргумент состоит в том, что наша планета могла быть засеяна внеземными мутагенными ретровирусами во время кометной бомбардировки, поразившей Землю в кембрийский период. Эта дата действительно соответствует появлению ретровирусов в линиях позвоночных, вирусов, которые появились словно из ниоткуда». В статье предполагается, что именно эти мутагенные ретровирусы спровоцировали кембрийский взрыв жизни, событие, произошедшее полмиллиарда лет назад, когда возникли почти все основные филы современного мира. В статье также утверждается, что именно эти вирусы создали уникальную и необъяснимую биологию осьминогов. «То есть внеземные вирусы подарили нам осьминогов?» – спросил Адам, явно потешаясь над таким заявлением. «Да, только пожал плечами». «В ретроспективе лично мне наиболее интересно, особенно учитывая то, что мы здесь наблюдаем, что это ознаменовало начало Кембрийского взрыва. Это было поворотное событие, критический шаг вперед, позволивший жизни распространиться по всем океанам и выйти на сушу. Это непосредственно предшествовало появлению осьминогов и кальмаров». «Что это был за критический шаг вперед?» — спросил Адам. Фиби знала ответ. Она смотрела на темные леса вокруг них. появление у животных твердых частей тела, начиная со скелетов кораллов. 15 часов 45 минут. Адам внимательно следил за батиметрическим экраном. «Мы приближаемся к 14 тысячам метров». «Сбрасываю балласт», — сказал Брайан. «Переходим на нейтральную плавучесть». С внешней стороны кармарана был сброшен твердый балласт. Спуск батискафа замедлился до ползания и, наконец, остановился». Адам отметил показатель глубины 13978 метров. Уже близко. Что показывает Сонар? спросил Адам у Фиби. Она прощупала дно. Ним под прежнего сигнала все еще есть, только более отчетливый. Какая-то часть морского дна находится в миле под нами, но я все еще вижу много белых пятен, пробелов в гидролокации сонары». Тогда давай посмотрим, сказал Адам. Брайан повернул камеры под крыльями, направляя их прямо вниз. Во время спуска их электронные глаза смотрели вверх, чтобы защитить линзы. «Вывожу трансляцию с камер, с первой по четвертую». Брайан нажал переключатели и большой монитор над штурвалом ожил. Он был разделен на четыре зоны, по одной на каждую камеру. Однако их картинки были сшиты вместе в одно большое изображение – Оно было размытым, но Брайан то увеличивал, то уменьшал масштаб, фокусируя каждую линзу, пока не появилось четкое изображение морского дна. Все дружно ахнули. Адам не знал, чего ожидать, но это был не тот адский пейзаж. Дно пещеры напоминало изъеденные молью руины. Ландшафт расщепляли массивные карманы, трещины и пропасти. Должно быть, это они образовали на эхолоте те самые белые пятна — «Если гидролокатор не смог проникнуть в эти темные глубины, значит, те должны быть невероятно глубокими, возможно, проникая вглубь сквозь земную кору». Адам отбросил эту мысль и сосредоточился на том, что мог видеть своими глазами. «Целые участки морского дна были изрыты огромными кальдерами, дымящимися черным дымом». Фиби указала пальцем на один из них. «Что это такое?» Из урока в геологии Адам знал ответ. Подводные вулканы, но они извергают не магму, а жидкий углекислый газ. Один такой есть в Филиппинском море, вулкан Эйфуку. Его температура достигает более 200 градусов, но те, что внизу, такие глубокие и большие, кто знает, насколько они горячие. «А что это за темно-желтые пятна на морском дне?» — спросил Датук. Он потянулся через плечо Фиби и провел пальцем через ряд отвратительного вида пятен, заканчивающихся такой же омерзительной огромной лужей. Не знаю, признался Адам. Он прищурился, глядя на них. Самое большое пятно имело в поперечнике добрую милю. Его края каймляла черная корка. Береговая линия была цвета темной умбры, которая становилась светлее, превращаясь в центре в сияющее желтое солнце. Фиби наклонилась ближе. Это озера расплавленной серы. Я видел их фотографии, но никогда своими глазами. И уж точно никогда такие огромные. «Самое большое выглядит так, будто кружится вокруг центрального бассейна расплавленной породы». Брайан указал на правый нижний угол монитора. «Это хвостовая часть подводной лодки?» Вспомнив, зачем они здесь, все переключили внимание. «Ты можешь настроить камеры?» – спросил Адам. Брайан направил все четыре линзы в том направлении. Как только он это сделал, в поле зрения, во всю ее длину, возникла потерянная субмарина». Она напоминала смятую детскую игрушку, брошенную на землю. Ее обрамляли и наполовину прикрывали сломанные стволы и ветви кораллов, упавшие вместе с ней. Остатки рухнувшего кораллового леса, должно быть, осыпались в эти бездонные щели или же сгорели в вулканах и расплавленных лужах. Жаль, что под лодку не постигла та же участь. Словно разбуженная этой мыслью, в соседнем лесу шевельнулось нечто массивное — Оставаясь в основном скрытым, оно затаилось под подводным валежником. Те несколько секунд, когда оно было видно, позволили разглядеть длинную черную массу, испещренную шероховатыми пятнами, словно она тащила на себе каменный панцирь. Существо было огромным, в три раза больше подводной лодки в поперечнике. По сравнению с ним, смятая субмарина казалась карликом. В каком-то месте оно выгнулось вверх и, пробив сломанный коралл, Сбросила его груз в сторону. Его темная кожа пульсировала приглушенным сиянием. Но то была не яркая биолюминесценция населяющих этот лес существ. Нет, в нем было нечто древнее, свечение умирающего солнца. Оно сияло изнутри. Тем не менее, ошибиться в том, что это такое было невозможно. Фиби так и сказала: это щупальце. По краям леса, светясь таким же тусклым светом, отмечавшим местонахождение других щупалец, задвигались тени. Главная щупальца потянулась к субмарине и оттолкнула ее. Затем оно отступило и свернулось, как будто от отвращения. Внутреннее освещение померкло. Даже оно боролось с диким уровнем радиации. Наружу выползла другая конечность, больше не прячась. Во всю ее длину она была покрыта пятнами каменистого панциря. Тем не менее, теперь была ее очередь вытолкнуть подводную лодку дальше на открытое пространство. Обожженная радиацией, Щупальца судорожно дернулась назад. Все наблюдали, как Щупальца продолжали свои усилия. Они толкали, затем отступали и так снова и снова, медленно, но верно передвигая подводную лодку по адскому ландшафту. Фиби первой заметила траекторию их движения и поняла причину таких действий. Они пытаются затолкать ее в расплавленное озеро, чтобы там уничтожить. Адам взглянул на Датука, вспомнив заявление Малайца о том, что локальные землетрясения могут быть не случайными, а целенаправленными, и все эти толчки могли быть попыткой выковырить горячую занозу, застрявшую в их лесу, а когда это не сработало, они разбили под ней корку и уронили ее в этот ад. «Это то, что мы наблюдаем?» Датук, похоже, так и думал. Это похоже на зачистку токсичных отходов. «Но что это?» — спросил у них Адам. «Эти щупальца внизу, они отчасти похожи на этих осьминогообразных существ, на эти разросшиеся коралловые полипы, но это явно что-то другое». «Должно быть, оно намного древнее», — сказала Фиби. «Скажем, их великий предок. Ему могут быть сотни миллионов лет». Она повернулась к Датуку. «Готова спорить, если проверить его ДНК, то можно найти гораздо больше участков на основе кремния». «Что вы имеете в виду?» — спросил Адам. Фиби вновь переключила свое внимание вниз. «Думаю, что мы наблюдаем смешение геологии и биологии, смесь кремниевой и углеродной жизни». Адам хотел, чтобы доток поспорил с ней, но малаец промолчал. И Фиби продолжила. За несчислимые тысячелетия полипы кораллового леса, вероятно, начали терять кремний в своей ДНК, камни своих тел, эволюционируя, становясь более подвижными и свободными». «Пока в их ДНК не остались лишь следы кремния», — пробормотал Датук, «чтобы поддерживать их в этих глубинах. В конце концов, эти последние остатки тоже были отброшены. По мере того, как жизнь плыла свободнее, распространяясь в менее враждебные воды, кремниевая ДНК и ее белки стали больше не нужны. Пока эти существа не превратились в загадочные создания, которых мы знаем сегодня», — сказал Датук. «Осьминогов». «Или же они являются источником всей жизни», — пояснила Фиби. В любом случае, кое-что из того прошлого сохранилось в этой бездне, и, держу пари, там наверняка кроются еще большие тайны, которые нам никогда полностью не понять. Адам вспомнил ее описание. Смешение геологии и биологии. У них на глазах каменные щупальца наконец подкатили подводную лодку к краю расплавленного озера. Проломив своим весом почерневшую корку, лодка скользнула в тартарары и исчезла под серой. Адам представил себе, как погибшая субмарина опускается все глубже, сваливаясь к расплавленной породе в самом центре. Эта картинка заставила его резко выпрямиться. «Нам нужно поскорее выбраться отсюда». «У нас есть еще несколько минут, прежде чем мы должны будем уйти», сказал Брайан, все еще завороженный этим зрелищем. «Нет, их у нас нет», — Брайан взглянул на него. Адам указал вниз. «Китайская субмарина, вероятно, была вооружена баллистическими ракетами», Он посмотрел на всех. «Оснащенными ядерными боеголовками». Датук испуганно уставился на него. «Они взорвутся?» «Это маловероятно, но давайте не будем рисковать». Брайан выключил камеры и с явным беспокойством начал нажимать кнопки. «Сбрасываю весь балласт». Кармаран начал подъем. Фиби подняла голову. «Нам предстоит долгий путь, более восьми миль». «Мы сумеем», — сказал Адам, хотя и не знал, какой прием ждет их наверху. От «Титана Икс» по-прежнему не было вестей. Батискаф устремился вверх, но тут вокруг него раздалось громкое урчание, неуклонно нарастая в громкости и мощи. Кармаран содрогнулся. Зная, что это такое, все беспокойно переглянулись. Еще одно землетрясение. «Сколько нам еще до разлома?» — спросил Адам. «Я как раз определяю расстояние», — ответила Фиби. Адам, затаив дыхание, ждал. «Еще полмили, сообщила она. Он подался вперед, чтобы посмотреть на ее экран. Тот показывал вид снизу вверх в расщелину. Как только они достигнут ее, им нужно будет подняться еще на 3000 метров, чтобы окончательно покинуть ее. Он уповал на то, что ошибся насчет ядерных боеголовок внизу. «Но если я прав, нам нужно быть подальше отсюда». Фиби продолжала исследовать крышу над их головой, Зная, что он бессилен что-то сделать, Адам откинулся на спинку кресла. Они были во власти плавучести и давления. «Нет, нет, нет!» – простонала Фиби. Адам снова подался вперед. «В чем дело?» Она покачала головой и нажала кнопку гидролокатора, посылая вверх еще одну волну. Адам изучил изображение и заметил маленькую точку, выпавшую с дна трещины. «Что это?» – спросил он, указывая на нее. Трудно сказать. Вероятно, какие-то падающие обломки. Возможно, камень, что оторвался от утесов наверху. Чертовски большой камень, заметил Адам. Это не имеет значения, Фибиня отрывала глаз от экрана. У нас более серьезная проблема. Что? Трещина, она обернулась к ним. Землетрясение закрывает ее. Датук дернулся вперед. Что? Адам посмотрел вверх. Если это так, нам нужно двигаться быстрее. Все дружно посмотрели на Брайана, но тот покачал головой. Они уже и так поднимались так быстро, как только могли. «Успеем ли мы вовремя добраться до разлома?» – спросил Адам. «Да», – сказал Фиби, – «но это нам не поможет». Датук нахмурился. «Почему?» «Трещина имеет длину две мили», – напомнила она им. «Учитывая скорость, с какой она закрывается, нам ни за что не успеть вовремя».